Глава тридцать пятая Колдун дождался меня внутри усадьбы. Он хотел получить свое и отступать не собирался. Как и я. Урод стоял в коридоре, ведущем в кухонный флигель, и по-прежнему прикрывался телом Ольги. Девушка была в полубессознательном состоянии, она то открывала глаза, то будто засыпала, но ее взгляд оставался таким же, как и прежде. Неизменная тотальная белизна. Ольга до сих пор пребывала в трансе. Ни на что уже не смотрела и будто ничего не видела, как слепая. Колдун держал ее безвольное тело и прижимал к себе, как куклу. Я направился к нему. Маленькое ртутное сердце последовало за мной, держась практически под потолком. «Да самитен у адула», — повторил колдун негромко, но зловеще. «Отдай мне то, зачем я пришел». «Формула», — добавил он. «Скажи ее». Он хотел только формулу, и вид у него был такой, будто он собирается выгрызть ее из моей головы вместе с мозгами. «А ты запомнишь? Она сложная, а ты не алхимик. Может, тебе на листочке записать?» — спросил я. Затем приложил ладонь к тагме и забрал оттуда сразу четыре капли ртути. «Ты, кстати, так и не увидел, как ртуть превращается в золото». Я сделал пару шагов в его сторону. «Стой!» — рявкнул колдун. «Мне не нужны доказательства!» «Отдай формулу, и я уйду!» Я не стал его нервировать и остановился. Даже руки вверх поднял, но после сделал ещё один шаг к нему. «Стой!» Опять гаркнул он и отступил вдоль по коридору, ближе к кухне. «Как интересно!» «Он что, меня боится?» Ольга приподняла голову и безучастно посмотрела вокруг. «Отпусти ее!» — опять потребовал я. «Иначе где мои гарантии?» «Я тебе формулу отдам, а ты девушку мне не вернешь и опять скроешься вместе с ней». Я посмотрел в тень его капюшона, на его безобразную серо-черную морду, на пустые глазницы, заполненные магическим зноем. «Ну и на кой хрен ему золото?» Во-первых, он не алхимик и не сможет задействовать формулу. Во-вторых, он живет в зоне морока, где нет магазинов, банков, драгоценностей, вкусной жратвы и продажных людей, чтобы до такой одури хотеть богатства. Тогда для чего оно ему? Чтобы подкупить кого-то ради интересов своей расы? Чтобы продать формулу кому-то другому? Возможно. А ведь у него и так есть все для счастья. Для его простого колдовского счастья. А может, он хочет бессмертия? Ну да, все его хотят, тут не спорю. Но опять же, он не алхимик, и эта формула ничем не сможет ему помочь. Только проблем доставит. А так бы жил себе спокойно. «Зачем тебе эта формула?» Все же спросил я и сделал очередной шаг. Колдун опять отступил еще ближе к кухне. Этим он натолкнул меня на одну интересную идею. Обратиться к алхимии. Правда, не совсем в том плане, что имела в виду моя няня. Однако идея была неплохая. Однажды она меня чертовски выручила. Позади колдуна, у коридорной стены рядом с кухней, стояли бочки с остатками костяного лака. Там, где их оставили Микула с Эллом, когда убирали с поля. Крышек на бочках не было. Порой безалаберность Элла была на пользу. Ведь именно он должен был закрыть крышки. Я лично его попросил. Но ему был не до этого. «Отпусти девушку, и я сразу скажу формулу», — сказал я. «Ты же видишь, что я беззащитен. Я мирный алхимик, и вряд ли окажу тебе сопротивление». Колдун издал неприятный рык. «Ты самый бешеный алхимик на моей памяти». «И много бешеных алхимиков ты встречал, кроме меня?» — сощурился я. «Только одного. Он такой же бешеный и безумный, как и ты. Ни перед чем не останавливается». Не знаю почему, но его слова сразу же занозой засели в моём мозгу. Вот и какой-то загадочный алхимик появился. Даю сто очков вперёд, что именно для него этот урод и пытается достать формулу. «Это он сказал тебе, что кладезь спрятана именно в этой усадьбе?» Сразу спросил я. «Тебе какая разница?» Огрызнулся колдун, уже понимая, что сказал лишнего. «Точнее, он -то, по сути, ничего особенного и не сказал. Это я сделал выводы». «А идея с артефакторами?» «Продолжил я напирать». «Это его идея, да?» «Это же весьма предусмотрительно. Ты так не считаешь?» Колдун разозлился. «Ты заткнешься или нет?» «Дай мне формулу, и я уйду». Упомянув о предусмотрительности... Я сразу подумал об одном единственном алхимике, который на такое способен. «Это мой отец, да?» — прямо спросил я. «Это Борис Ломоносов? Он твой предусмотрительный босс?» Колдун вдруг перестал огрызаться, а наоборот зловеще улыбнулся. «Какая тебе разница?» «Знай, что от него нет спасения. Он везде, если ты еще не понял. Он обложил тебя со всех сторон и добьется своего» так что ты все равно отдашь знание, которое должно принадлежать другому. У тебя нет выбора». Я смотрел на него и понимал, да, речь о моем отце. Не знаю, как описать это чувство. Чувство безграничного омерзения, брезгливости и ненависти. Если босс колдунов мой отец, то он действительно безумен. Он пустил в расход свое родовое войско, чтобы убедить меня в том, что колдуны никак с ним не связаны. Он не пожалел никого, ни своих, ни чужих. «И ради чего? Чтобы я отдал ему сокровища? Циничный план. И если о нем никто не узнает, то отец сможет выйти сухим из воды. А вот я... вряд ли. Именно со мной свяжут появление, что колдунов, что кочевников, и те, и другие враги. Мне легко припишут измену государству. Да вообще припишут все, что угодно. С такими проблемами я отдам все формулы на свете, лишь бы выжить». Единственное, чего не смог предусмотреть отец, это смерть его любимого сына Оскара. В пылу схватки колдуны не усмотрели за ним и сами же уничтожили. От него не осталось даже горсти пепла, чтобы упаковать в банку, перевязать ленты и отправить посылкой. «Вы убили любимого сына своего босса», — сказал я. «Вряд ли ему это понравится». На это колдун заурчал, ну, прямо как мой рысарь, когда был доволен собой. «Мы скажем, что его убил ты». Это ты натравил на брата своего рысаря и швырнул его в лавину магического зноя. Ну а теперь отдай мне формулу, если хочешь, чтобы мы ничего никому не сказали. Ладно, уговорил. Кивнул я и еще приблизился к колдуну. В этот момент, в коридоре, со стороны кухни, я заметил человека. Это была няня. Она стояла, замерев у стены, с графофоном Нонны в руке. Устройство было небольшое, размером с книгу, а няня, притаившись как мышь, прижимала его к животу. Пластинка бесшумно крутилась в устройстве и записывала весь мой разговор с колдуном. Увидев няню, я едва удержался от эмоций, потому что она не знала, что я задумал, и могла пострадать. Да, пластинка с записью разговора — это отличная идея, просто великолепная. Но всё остальное... Как же не вовремя? Я бросил на неё отчаянный взгляд. Наверное, слишком отчаянный, потому что Ангелина тут же скрылась в кухне. Сам же колдун был очень занят нашей сделкой. Он обхватил пальцами подбородок Ольги. «Так ты будешь ее забирать, или...» Я не дал ему договорить. Щелчком пальцев отправил все капли ртути в открытые бочки с костяным лаком. Еще с момента моего последнего экзамена в академии я отлично помнил, что бывает после того, как добавишь в смесь немного ртути. Тогда я сказал профессору Быковскому, что ртуть никогда не бывает лишней. Что ж, так и вышло. Эту убойную формулу видоизмененного костяного лака придумал я сам. Все ради того, чтобы получить почти моментальный и эффективный взрыв, а потом последующее исключение из Академии. И опять смесь меня не подвела. Бочки затрещали. Колдун успел бросить на них короткий взгляд, а я успел кинуться в его сторону. Прогремел взрыв. Он вышел такой мощи, что взрывная волна раскурочила стены коридора, вынесла ближайшие окна в дребезги и уничтожила бы любого, кто был рядом. Но только не меня, и не ту, кого я вырвал из рук колдуна, повалил на пол и прикрыл своим телом. И если бы не доспех расчленителя, то ни меня, ни Ольги не было бы в живых. Мне пришлось снова его призвать. Я придавил девушку собой, понимая, что из-за собственного веса могу её покалечить. Но убирать доспех всё равно не спешил. Это было бы самоубийством. Ольга подо мной даже не дёрнулась. Она по-прежнему напоминала куклу, в её глазах мерцала всё та же бесконечная белизна. Девушку из транса не выбило даже взрывом. Она продолжала смотреть на меня, не моргая и не шевелясь, будто не заметила ни удара, ни тяжести сверху. Внезапно девушка обхватила меня за шлем и приблизила лицо. «Убери лишнее!» — провопила Ольга, перекрикивая треск и шум от взрыва. «Тебе ничего не должно мешать! Будь настоящим алхимиком, который...» Мощный удар отшвырнул меня от девушки. Я отлетел из коридора в главный зал и с грохотом рухнул на пол. Доспех на мне загудел и защитил тело, но вот сознание не спас, потому что в моей голове опять отчетливо прозвучало. «Да самитен у Адола! «Отдай мне то, зачем я пришел!» В один прыжок я вскочил на ноги, а заодно призвал из Абсолюта еще и меч. Оружие выглядело угрожающе, потому что предназначалось для убийства гомункулов-титанов. В клубах дыма колдун вошел в главный зал». Плащ на нем обгорел дырами, капюшона на его голове больше не было. Серо-черную кожу на морде обожгло взрывом, магический зной пылал в его пустых глазницах, а на руках вместе с перчатками горело еще и красное пламя. Трезубца у него не имелось, но, похоже, ему хватало и перчаток. «Мне больше не нужна формула!» рявкнул он и пошел на меня. «Я заберу тебя самого и передам боссу вместе с формулой!» «Пусть он сам из тебя ее вытаскивает!» Ольга больше была ему не нужна. Удар магическим зноем от его рук заставил меня броситься в сторону и отбить пламя мечом. В моем сознании опять зазвучал его мелодичный баритон. «Или дай мне формулу, или я притащу тебя к боссу за волосы». Он требовал и приближался. Прямое столкновение было неизбежно, поэтому я сам бросился на него с мечом. Звон оружия эхом пронёсся по залу. Колдун ухватился за клинок моего меча и тут же пропустил через свои стальные перчатки поток зноя. Метал затрещал, будто изнутри его начала распирать невидимая сила. И если бы не сжатое заклинание неуязвимого оружия, то клинок бы расщепило к чёрту. Но он выдержал. Я едва вырвал оружие из рук противника и опять обрушился на него со всем мастерством, на которое был способен. Только не попал в цель. Этот урод исчез в дымке и появился уже за моей спиной. «Да самитен у Адула!» Заорал он. «Отдай мне формулу, и я уйду!» Я развернулся и бросился на него. И снова он ушел от удара. И снова я его атаковал. Понимая, что долго так мне не продержаться, я решил использовать то, что оттягивал до последнего. К тому же слова Ольги до сих пор гудели в моей голове. Теперь тебе ничего не должно мешать. Будь настоящим алхимиком. Тебе ничего не должно мешать. Ничего не должно мешать. Убери лишнее. Сейчас все, что мне мешало, это не колдун, не его удары и не огонь, охвативший коридор и половину зала. Мне мешало то, что подавляет алхимию. Моя собственная магия. Магия первозванного. При мощнейшем тандеме двух магий они все равно оставались двумя противоположностями. Стой! выкрикнул я. Колдун не среагировал, продолжая атаковать меня зноем, и требовать, требовать, требовать. В полусхватке он меня будто не услышал. А может, посчитал, что я пытаюсь его отвлечь, снова вытянуть время, обмануть, или что-то взорвать еще раз. Я отдам формулу! Еще громче заорал я, применив навык громогласия. Забирай! Вот теперь. Колдун замер. Я отступил от него на пару шагов, а потом убрал доспех и меч, отправив их в Абсолют. Колдун уставился на меня, не понимая, в чем тут подвох. В самый разгар боя я вдруг остался беззащитным, без оружия, без брони. Он ведь не знал, что в этот самый момент я все-таки выбрал одну из двух магий. И сейчас это была алхимия. Я позволил ей властвовать над моим телом подавил в себе собственную магию, заставил себя забыть о вертикали, об абсолюте, обо всех навыках и сжатых заклинаниях. Положив на чаши весов две разные силы, я позволил одной из них перевесить. И эта сила отозвалась на мой выбор. Алхимия. Великая магия. Больше я ее не проклинал, не желал ей гибели. Нет. Я не полюбил ее. Я просто позволил ей быть во мне. Если я не могу ее в себе уничтожить, тогда возьму под контроль, тотальный и безоговорочный. «Запоминай формулу», — сказал я, глядя колдуну в глаза, — «запоминай и уходи, чтобы я тебя тут больше не видел, тебя и твоих уродов. И передай своему сраному боссу большой привет». Он сделал ко мне шаг, приготовившись к чему-то великому. «Правда, он еще не знал» что великое начало происходить прямо под потолком зала за его спиной. Ртутное сердце задрожало и начало стремительно расти в размерах, но его пульсацию слышно не было. Оказывается, если захотеть и принять в себе сильного алхимика, то можно управлять даже этим. Воздух вокруг сердца заблестел инием, свод стеклянного потолка заледенел. С каждым ударом ртутное сердце увеличивалось примерно втрое. Росло и росло, превращаясь в исполинское. Колдун стоял, смотрел на меня и ждал, а гигантское сердце под потолком уже обрастало телом. Зрелище было жуткое. Так рождался не просто гомункул, а что-то более мощное. Его максимальная по развитию форма. Мой личный Сильвестр. Аморфное ртутное месиво все быстрее обретало форму, преобразуясь в чудовище отдаленно похожая на Грифона. Орлиная голова, львиное тело, когтистые лапы, шипастый хвост. И вот, наконец, родившись, оно зависло под потолком, расправило гигантские ртутные крылья на всю ширину зала и посмотрело на меня, ожидая приказа. Не узнать такую тварь было невозможно. Это был не просто гомункул. Это был гомункул Титан. Колдун почуял неладное, когда было поздно. Медленно и настороженно он начал задирать голову, чтобы посмотреть наверх. «Вот теперь можешь драпать», — произнес я с улыбкой, но это вряд ли. Увидев гомункула, колдун лишь успел отшатнуться, в панике взмахнуть руками и слабо ударить магическим зноем. Сноб красного огня попал прямо в гомункула, но тот будто этого и не заметил. Он обладал бешеной реакцией, мощной хваткой и когтями, поэтому за мгновение набросился на врага, на которого я ему мысленно указал. Колдун сгинул в исполинском клюве гомункула, как червь. Ему не помог даже артефакт перемещения. Секунда, и нет ублюдка вместе с его плащом, с его магическим зноем и с его требованиями. Ну а снова поднялся под самый потолок зала и продолжил расти, как ни в чем не бывало. «Хороший мальчик», — прошептал я и внутренне все же содрогнулся. Сложно было привыкнуть, что такой гигант не призван меня уничтожить, а призван служить. Что я сам его создал, что я могу им управлять, и что вообще-то на такое не способен ни один алхимик этого мира, даже из золотой касты. Не притрагиваясь к тагме, я снова отдал приказ твари. Совершенно однозначный приказ. Добей колдунов. Гамункул рванул вверх и с грохотом, пробив заледеневший стеклянный потолок, вместе с балками вырвался в ночное небо. Несчастное здание задребезжало, разваливаясь на части. Я бросился к Ольге. Хотел подключить доспех, но... Не смог. Не смог! Магия первозванного не сработала. Пришлось прикрывать девушку собой, оставаясь беззащитным. Я опять навалился на Ольгу сверху, обхватил и сжал в объятиях. Усадьба затрещала, с потолка повалились доски, вывернутые бревна, камни, черепица, стекла, куски обшивки и оконные рамы от свода. Грохот стоял такой, что в черепе беспрестанно звенело. Пыль заполонила все вокруг. Меня и Ольгу должно было завалить уже через несколько секунд, но всё, что падало сверху, почему-то до нас не доставало. Усадьба рушилась, но мы оставались целыми, будто нас что-то защищало. Я посмотрел на Ольгу. Она снова была нормальной, без белизны в глазах. Но смотрела девушка не на меня, а куда-то наверх. «Золото», — зашептала она в каком-то жутком благоговении. «Это золото. Золото!» Не обращая внимания на её шёпот, я быстро вскочил и поднял её на руки. И только после того, как глянул туда же, куда смотрела Ольга, то понял, о каком золоте она говорит. Вместе с пылью вокруг нас кружилась и другая пыль, золотая. Именно она и защитила нас от падающих обломков. А ведь Нонны рядом не было, чтобы это сделать. «Ты создал золото. Золото!» Опять зашептала Ольга. «Это...» «Золото! Это золото! Золото! Золото!» Слова Ольги пульсировали у меня в мозгах, пока я выносил девушку на руках. Зал все еще рушился вокруг нас, поэтому надо было уносить ноги. Вместе с золотой пылью я вывалился на улицу и побежал подальше от усадьбы. Бой уже отгремел. Мой гомункул-титан бесшумно летал в ночном небе, как коршун и высматривал врагов, но больше никого не находил. Парадный двор был завален трупами, в том числе останками колдунов. От желтых клякс невыносимо воняло серое ацетоном. Земля была изрыта воронками от бомб и обожжена магическим зноем, дымилась и выпускала горячий пар в ночное небо. Сначала я увидел деревенских магов. Микула сидел на черной траве рядом с погибшим Сильвестром. У гомункула не было головы и ног, их просто расщепило в бою с колдунами. Но главное, у него больше не было сердца. Вместо него в неуклюжем железном теле Сили зияла расплавленная дыра. Еще из знаний прошлого мира я помнил, что если гомункул лишается сердца, то части силы лишается и алхимик, который это сердце создал. Так мы порой убивали алхимиков, уничтожая всю их армию. Микула сидел на траве, навалившись плечом на павшего Силю и не в силах подняться. Он безотрывно смотрел на гомункула в небе, будто не верил глазам и просто молчал. Рядом с отцом рыдала Полька, уже в своем обычном виде миловидной десятилетней девочки. Ей было не до неба, не до молчания и не до крылатого титана. Она оплакивала совсем другого гомункула и гладила его по пузу ладошкой. «Силя, Силечка, ты меня спас, ты такой хороший, Силя!» Чуть дальше я заметил деда Рупора. Он тоже был жив, но серьезно ранен в шею. Дед лежал, привалившись спиной на забор, а возле него суетилась няня, пытаясь остановить кровь и спасти ему жизнь. Слава богу, она успела выбраться из усадьбы. Причем вместе с графа Фоном. Забытое устройство лежало у забора без пластинки. Скорее всего, её сохранила у себя няня, и только мы двое знали об этом. "Светочный, мой, ну куда ж ты полез-то?" бормотала няня, продолжая суетиться около деда Архипа. "Разве нам, старикам, такое положено?" Дед смотрел на неё и почему-то улыбался. "Агась, азамата!" воевала как бешеная. прохрипел он. Няня не сразу меня заметила, но когда всё же увидела, как я иду по двору с Ольгой в руках, а вокруг клубица золотая пыль, то замерла в потрясении. «Илья...» Она смогла произнести только моё имя. «Не Илюшечка, не Крошечка. Илья...» «Всё хорошо, няня», — поспешил я успокоить. «Помогите Архипу. И помогите Ольге». Пока я шёл по двору, золотая пыль, что клубилась вокруг меня, осела на землю. «Илья, что же это?» Опять выдохнула няня. Я ничего ей не ответил. «Сам не знал, что же это...» Пока всё, что я мог, это хоть как-то помочь людям. Тем, которые ещё остались живы. Я положил девушку прямо на траву рядом с няней. Помогите ей. Не нужно. Слабым голосом запротестовала Ольга. Она ухватила меня за штанину и придержала рядом с собой. Где мой брат? Где Эл, где он? Скажи. Пожалуйста, скажи мне, умоляю. Не знаю, честно ответил я, но я найду его, обещаю. Она, наконец, отпустила меня, повалилась на траву и разрыдалась в голос. Я же опять окинул взглядом двор, выискивая Элла и всех остальных. Марьяну, Нонну, Ванбо. Но пока никого из них так и не увидел. Зато услышал далёкий и протяжный стон своего рысаря. Не рык, не пыхтение, а стон. Так звери из зоны морока кричат о своей боли. «Буян!» Заорал я и рванул за ворота усадьбы. В ответ снова прозвучал стон. Мой рысарь находился где-то около мельницы, и я бросился туда же, проклиная всё на свете. Какой я к чёрту хозяин, если не уследил за своим питомцем? Буян! Опять проорал я во всю глотку. А потом увидел, что на том месте, где должна быть мельница, дымятся только сгоревшие брёвна. Клубится дым и летает пепел. От ужаса у меня ослабли ноги. Там лежала стрекоза, уже погибшая. Все было понятно с одного взгляда. Подбитая машина рухнула прямо на мельницу, вспыхнула и обуглилась вместе с ней. От стрекозы остался только обезображенный остов и переломанные лопасти. А рядом носился мой рысарь и выл. Выл и стонал. Будто плакал от горя и потери.